Глава 17. Мары появились через час после того, как получили сообщение, причем заявились они огромной толпой. Не меньше двух десятков гравибайков, пять гравилетов, да еще один из них был тяжело бронирован. Похоже, что вожак Маров собрал все наличные силы и приперся сюда. На такое количество техники противника тапок не рассчитывал, но сдавать назад уже было поздно. Главное, чтобы Мурлок не подвелся своим бомбардировщиком. А так, в целом ничего страшного, отбиться можно. Но Тапок планировал не отбиться, а уничтожить банду под корень. Приехавшие мары сбились в кучу перед воротами. Мало того, что им никто не открыл, так еще и перед этими самыми воротами в изобилии валялись останки от разбитых гравибайков. Полдня их сюда натаскивали, выгребая всех загашников. Из бронированного гравилета высунулся один из бандитов, судя по всему, старший в этом отряде. Он явно планировал сделать некое предложение, от которого нельзя отказаться, но не успел. Высоко над ними парила гравиплатформа, которую мары не услышали и не увидели, и сейчас прямо в центр скопившихся марских сил с небес рухнул цилиндрический предмет. Практически сразу сдетонировал, стоило ему коснуться песка. Самодельной бомбе роквиловцев было, конечно, далеко до полноценных авиационных снарядов. Это было примитивное взрывное устройство из промышленной взрывчатки и чугунного корпуса. Несколько сотен таких вот чушек, предназначенных для системы охлаждения, валялись на складах металлургического комплекса, доставшись в наследство роквилу, и они все-таки нашли применение этому богатству. При взрыве такая бомба разбрасывала во все стороны сотни тяжелых осколков, досталось не только людям, но и технике. Десяток бандитов вместе со своими гравициклами просто превратились в решето или их порезало так, что страшно было смотреть на останки. Изрешеченные сплошным потоком металла, летящим с большой скоростью, гравициклы не годились теперь даже на то, чтобы стать донорами запчастей. В той или иной степени досталось и гравилетом. Две машины, получив осколками, мгновенно заглохли, рухнули на песок, и больше не поднимались. Похоже, осколками им побило гравидвижки. И еще одна машина Маров осела на одну сторону и начала кружиться на месте, потеряв управление. Даже тем, кто был не в центре, а уже на краю досталось. Гравибайки и их водители получили сполна. Осколки на таком расстоянии были все равно опасны. Пусть гравициклам достались лишь вмятины, но людям, одетым в основном в легкую одежду, прилетело от души. Тут, в отличие от центра, двухсотых было немного, но зато раненых имелось в избытке. Однако это было только начало. Мгновением позже, после взрыва бомбы, со всех сторон, на ошеломленных и оглушенных маров обрушились выстрелы. В них полились со стены, три человека с отбойниками, и полос по приказу Тапка просто залили все, что видели, очередями не жалея патронов, заставляя маров искать убежище и даже не думать об ответной стрельбе. Бахали дробовики, стреляя из замаскированных, прикрытых досками песком мини-окопов вокруг того места, где стояли враги. Они били прицельно, благо дистанция позволяла, и выбивали одного за другим уцелевших во время взрыва налетчиков. Щелкали револьверы и пистолеты, которые во всем этом были нужны лишь для создания плотности огня и не более. Ими вооружили кого попало, не способных или не умеющих стрелять, детей, стариков, женщин. Они полили в белосветках в копеечку, но большего не требовать. От этих стрелков нужна была не точность, а именно просто борьба. Психологическое давление на противника, заставляющее его сидеть в укрытиях и не высовываться. Ну а уменьшением численности нападавших занимались другие бойцы, лучше подготовленные и вооруженные. Тем не менее, к удивлению Тапка, даже пистолетчики, которые казались никудышными стрелками, собрали кровавую жатву убив как минимум троих бандитов. Конечно, попадания случились просто по случайности, так сказать, сработал закон случайных чисел, но тем не менее. Ну и, наконец, загрохотал тяжелый пулемет на проходце, который подтянулся к месту сражения с тыла, отсекая маров от пустыни. Стрелок бил короткими очередями по корпусам и кабинам гравилетов, тщательно целясь не спеша. Кузова пробивались словно бумага, и люди, сидящие внутри, превращались в мясной фарш. Первые два гравелета оказались уничтожены в первые минуты, если не секунды боя. Бронированная машина все-таки попыталась уйти, но ей не повезло. Заранее подготовленная и спрятанная электромагнитная полицейская ловушка активировалась тогда, когда тяжелый марский гравелет, виляя, чтобы уйти от очередей, пытался сбежать в пустыню. К своей беде он попер прямо на ловушку, и когда она сработала, Машина с грохотом рухнула на днище, движки ее отключились. И тут же она была накрыта шквалом крупнокалиберных пуль. Тапок патроны не экономил, но броня гравелета могла защитить от малого калибра. Против пулемета она оказалась бесполезна. За несколько секунд Тапок умудрился превратить ее в решето. Если там внутри кто-то выжил, то это можно было бы назвать чудом. Наконец стоявший на протяжении нескольких минут бешеная пальба стихла причем просто в силу того, что у большинства стрелков закончились патроны. Однако, благодаря этой пальбе, пейзаж перед воротами напоминал теперь кадры кинохроники времен терактов на золотых мирах. Дымилась воронка от бомбы и разбросаны вокруг нее уничтоженные гравибайки. Овсюду между техникой лежали обожженные, изрешеченные осколками трупы. чедел чуть дальше изрешеченный попаданиями в кабину тяжелый гравилет. Пылали еще два гравилета, побитые так, будто были мишенями на полигоне. Внезапно дверь тяжелого гравилета распахнулась. Из нее то ли вышел, то ли выпал мар. Тапок с удивлением узнал в нем главаря, пытавшегося в начале боя начать переговоры. Ну надо же, из всех маров умудрился выжить именно он. Вот ведь везучий сукин сын. Впрочем, не такой уж и везучий. На его губах пузырилась кровавая пена. Одной рукой он зажимал громадную рану в левом боку, из которой сквозь пальцы даже не сочилось, а струями выливалась кровь. При всем этом он откуда-то нашел в себе силы, чтобы вынуть из-за пояса пистолет, и даже попытался его поднять, навести в сторону роквила. В тот же миг его голову пронзил лазерный луч, ударивший откуда-то со стороны селения, ставя жирную точку на жизненном пути самого Мара и в этом недолгом бою без стоящий на парапете над воротами, сдул несуществующий дымок со ствола трофейного лазерного пистолета и, картина повернув его на пальцы, убрал в подсумок. Рация жила, раздался голос Мурлока, который, кажется, сам не верил в то, что сейчас произошло, причем настолько, что первой его репликой было несмелое «Это мы победили, да?» Тапок, к этому моменту уже покинувший проходец, осматривающий место боя, поднес губам рацию и ответил. «Ага, но теперь будет полномасштабная война с марами. Пелин нам этого не простит». «Да и хрен с ним!» Даже с некоторым облегчением в голосе ответил Мурлок. «Мы, конечно, воевать не хотим, но и под марами быть не лучше, так что...» «Надо собрать трофеи», — перевел ему Тапок. «Да, да, сейчас отправлю людей» спохватился мурлок а затем выделим вашу часть или ты что то конкретно хочешь забрать жаба пару секунд сопротивлялась однако тапок смог ее победить собирайте сказал он дальше разберемся хорошо что полос этого не слышал иначе его бы удар хватил тапок устало присел на передний бампер проходца и закурил следовало решить как поступать дальше а что дальше Учитывая, сколько с собой народу притащил этот местный фюрер, которого пришил без. Полевая база маров должна сейчас стоять практически пустой. Следовательно, если все сделать правильно, ее можно взять с наскока, просто за счет эффекта неожиданности. С другой стороны, если действовать так, из лагеря кто-то может успеть сбежать. И тогда Филин будет знать, что тут его войска постиг разгром намного раньше, чем хотелось бы. Ну и как поступить тапок тяжело вздохнул собственно он и сам мог бы определиться но любил подобный вопрос обсуждать с людьми с несколькими одна голова хорошо а две и более лучше собеседник всегда может выдвинуть такие аргументы за и против о которых ты сам и не подумал бы по идее полос бы сказал непременно нужно взять лагерь маров там ништяки Юси предложила бы напасть на самому Филина, точнее на его основную базу. Там ведь людей можно из рабства спасти. Ее идеализм иногда мешает, но зато не дает очерстветь самому тапку. Ну и Вик, естественно, промолчит или буркнет, что ему все равно, как босс решит, так и будет. Безинициативный тип. Пока он сидел так и думал, бойцы Роквилла, вылезшие из-за стены, развили бурную деятельность спешно обыскивая тела, уцелевшего во время боя, и собирая все, что может быть полезным селению в дальнейшем. Сами трупы они небрежно складывали в одну кучу. И Тапок сильно сомневался, что кто-то станет особо морочиться с похоронами. Оттащат в пустыне тросом, да и бросят там, даже жечь не будут. На кой черт, если в пустыне падальщики все сделают быстрее и чище? Уже через пару дней от трупов даже костей не останется. Ну а гора Трофеев получалась вполне себе солидной. Правда, по большей части в ней был всяческий хлам, поврежденное оружие, броня или же попросту ширпотребные пушки вроде ОСЗ-2 и ОСЗ-4. И почему все местные бандиты поголовно вооружены этим говном? Тапок сделал себе пометку. Спросить Полоза, откуда вообще тут берутся именно эти стволы. С патронами понятно. Бухар говорил тогда, что во время посиделок у него в шатре, что на пекле в каком-то городе, где есть производственная база полного цикла, имеется целый завод, на котором патроны клепают. Не все, конечно, а только определенные калибры. А вот пушки откуда берутся? За этими размышлениями Тапок подошел к горе Барахла и брезгливо поковырялся в ней. Состояние даже целых стволов было такое, как будто Мара не просто за ними не следили, но даже специально доводили до такого вида. Прямо культ ржавых и грязных пушек. Для устрашения, что ли? Ну или же, что более вероятно, Филин просто выдал этому сброду из своих запасов все самое страшное и убитое. Или еще вариант. Просто где-то на надыбали, склад с оружием, готовящимся идти в утиль. Вдруг, внимание, тапка привлек торчащий с груды кончик фокусирующего наконечника он потянул за него и из горы барахла вытянул наружу здорово поврежденную конструкцию, напоминающую длинный пенал с ручкой. На одном ее конце располагался цилиндрический фокусирующий кристалл, на другом обломанный и замененный на кустарно присобаченную гнутую арматуру с тряпкой приклад. К нижней части оружия при помощи сварки крепился поворотный диск с обломком стальной балки. Если бы Тапок знал, кто сотворил такое, он бы его еще раз убил. Неизвестно, как эта винтовка попала на пекло. Но вдвойне непонятно, как она оказалась у какого-то Мара, Мара-неудачника, использовавшего его как... Тут даже слово подходящее сразу не подберешь. Но надо же так поизгаляться над оружием. А ведь кристалл — штучная работа, идеальная фокусировка. Дистанция боя больше трех километров. Интегрированный умный прицел, перезаряжаемый батареей на полсотни выстрелов. И всю эту вот прелесть приварили к железякам, использовали как стационарно-лазерный автомат. Идиоты! Еще и приклад. Будто алмаз бросили в кучу навоза. Тапок схватил на Камуру М500. А именно так называлась эта винтовка. И бережно, как раненого бойца, понес ее в проходец. Там Тапок аккуратно разложил на чистой тряпице винтовку, на секунду замерев быстрыми уверенными движениями, принялся ее разбирать. «Эй, босс, а что за железяка?» «У нас так-то нет времени развлекаться сейчас. У нас так-то нет времени развлекаться сейчас», — окликнул его Вик, удивленно разглядывающий это одоробло. «Это, блин, не железяка», — проворчал Тапок. «Это селективная снайперка, лазерная. Умеете, кретины, полудики, ей пользоваться, наш гравилет бы мгновенно. они из нее турель сделали». «Выглядит она как-то уж очень криво», — усмехнулся Вик. «Если это снайперка, то где прицел?» «Прицел вот». Тапок нажал на корпусе незаметный выступ, и в центре конструкции раскрылось окошко, из которого выпал прицельный модуль. «Ух, какой он запыленный!» Ну ничего, Тапок был уверен, что сможет отчистить, откалибровать и привести в порядок это оружие. И если он это сделает... То станет владельцем пуси не новой, не самой современной, но, по его скромному мнению, лучшей снайперской винтовки, ни больше, ни меньше. «Воистину, среди навоза отыскал ты розу. Быстрая смерть!» На людях бес продолжал играть... «Воистину, среди навоза отыскал ты розу. Быстрая смерть!» На людях бес продолжал играть роль бедуина и изъяснялся соответствующим слогом. «Но может ты расскажешь, мудреным, в чем состоит дальнейший все же план?» «Бес, тебя не слышат местные?» — проворчал Тапок. «И стихи отстой. Бедуины так не говорят. План простой. Едем в дыру. Оттуда связываемся с роквилом и координируем налет на передовую базу. Дальше посмотрим. Надо забрать для начала нашу платформу». «Платформу?» «А, ну да, ты же не в курсе. Мы вообще во всю эту историю влезли потому, что в соседнем посеке стоит наша гравиплатформа». И тамошний временный исполняющий обязанности вождя, пообещал нам к ней орудие. Если мы поможем ему снять осаду Маров, подпишем в это дело Роквил. А, -а вон оно что. Я-то все думал. Что ты тут забыл? Мяко говоря, не твое уровня драка. Мяко говоря, не твоего уровня драка. она на доброго дядю, летающего по пустыне, творящего справедливость и наносящего добро, ты не похож. Ладно. Понял теперь, что к чему. Но я бы хотел задать вопрос. Зачем тебе на штурме лагеря эти скваторы? В лагере от силы десяток другой человек осталось. Мы их и сами перебьем, трофеи заберем себе. Ну? Тут Тапок задумался. А действительно, на кой черт им роквиловцы и жители дыры? Чтобы собрать лишние трофеи? Ну как их можно просто туда отправить после того, как их команда закончит зачистку и соберет самое интересное. Остальную хлам так и быть, пусть забирают». Неподалеку от проходца переминался с ноги на ногу Мурлок. Он явно хотел что-то сообщить, но почему-то стеснялся или же ждал, пока Тапок договорит с бесом. Тапок сделал жест, подзывая Мурлока. Тот тут же подошел ближе. «Вот, в общем, вот, в общем, мы там закончили. Все забрали, ребята волнуются». Типа слишком много добычи! забормотал Мурлок. Ты это, Тапок, как закончишь свои дела, выйди и поговори с людьми. А то они нервничают, думают теперь. О чем? нахмурил брови Тапок. Ну так это, теперь, когда завалили Маров, и добычи очень много, боятся, что вы нас кинете. Ну, мол, вы прикидываете, как нас всех замочить, и добро это самое забрать. Чего? Да они что «С ума все посходили у тебя там! Это же хлам! Даже здесь, на пекле! А на нормальных мирах он нужен только на совсем диких и неосвоенных планетах, но даже там это считает барахлом для новичков!» «Ну, транспорт же еще!» «Это груда разбитого металлолома! Нам она нахрена! Сможете починить, ну и отлично! Будет у вас транспорт для вылазок и патруля!» Тапок обернулся. Словно бы, ища поддержки, и понял, что даже его команда в этом вопросе разделилась. Бес и Вик смотрели с пониманием, а вот Юси и Полос с глубоким недоумением. Мол, почему хлам-то, босс? Это ж хабар, его можно дорого продать, машины, запчасти, оружие. Как это может быть просто хлам? Вся разница была в том, что тапок Вик и Бес пробовали на пекле недолго, месяцы, а Юси и Полос несколько лет. Для них, существо... Для них существовала уже только эта реальность, где жизнь человека стоит столько же, сколько древний автомат или возможность пару дней прожить в гостинице. Для них существовала уже только эта реальность, где жизнь человека стоит столько же, сколько древний автомат или возможность пару дней пожить в гостинице. Но, тем не менее, даже в его команде были те, кто считал, что трофеи следует прибрать к рукам. Так, я все понял. «Сейчас», — буркнул тапок. Он подключил внешние динамики проходца, и теперь его голос звучал на весь поселок. «Привет, роквеловцы! Официально заявляю. Я отдал вашему боссу трофеи все. Ковыряйтесь, разбирайте добычу спокойно. Моя команда не мары. Стрелять вам в спину никто не будет, и тем более отбирать добычу». Юси тихонько хихикнула. «Поздравляю!» Ты только что придумал нам название, Тапок. Отключив динамики, Тапок удивленно посмотрел на нее. Ну теперь все, кто тут был, так и будут нас называть. Команда Тапка. Да и пофиг, отмахнулся Тапок. Он бросил взгляд на Мурлока. Слушай, есть просьба. Да. Нам бы хотя бы одну вашу бомбу. Хорошая все-таки штука. Ну а раз уж трофеи Смаров достались вам, то быть может... «Да, дам я вам бомбу, дам. Только зачем она вам нужна? Ее надо с платформы метать. Или вы ее как мину хотите заложить? Плохая идея, сразу скажу. У нас вот был случай...» Тапок молчал. Лишь нетерпеливо глядел на Мурлока. «Окей, я понял. Военная тайна, все дела. Бомбу сейчас принесут». без я так понял, ты остаешься с Тапком, да?» «О да, Эффенди», Эфенди, откликнулся тот. «Ты же береги себя». «Врачеватель — редкость в этом мире, а добрые люди — тем более». «Да, да, конечно», — закивал Мурлок. «Ну что же, спасибо, Тапок. Если нужна будет помощь, ты знаешь, где ее найти. Ведь мы здорово задолжали тебе, если честно. По местным меркам ты сделал нас крайне богатым поселением». «Ты о том, что обещал помочь Дере, не забудь», — напомнил Тапок. «Конечно, конечно», — замахал руками Мурлок. «Все помню». Через 15 минут на импровизированных населках притащили цилиндр бомбы, а потом и все розданная команда оружия. Возврат арендованного, так сказать. Поселенцам оно теперь без надобности, у них отмаров всякого полно. Оружие приносили лично, нескончаемым потоком. И люди, отдавая свои пушки, которые помогли им отстоять их собственный дом, благодарили Тапка и его товарищей. Почти каждый пришедший нашел какие-то добрые слова и пожелания. Юси от этого млела. Вик тоже. Полос явно чувствовал себя не в своей тарелке. Но вот последний ствол занял место в ящике, и проходец, оставляя за собой пылевой хвост, устремился назад, к дыре.